Знакомство с изгнанником. Теперь вернемся к процессу терапии ВСС. В предыдущей главе защитник дал вам разрешение познакомиться с охраняемым им изгнанником. Шаг второй. В этой главе мы рассмотрим шаг третий. Знакомство с изгнанником. Оно состоит из пяти шагов, аналогичных изученным вами ранее пяти шагам Z1Z5, посвященным знакомству с защитником. Вначале устанавливаете живой контакт с изгнанником. Затем проверяйте, находитесь ли вы в состоянии «я», которое необходимо для успешного знакомства с изгнанником так же, как и для знакомства с защитником. Когда вы в пространстве «я», вас не захлестывает боль изгнанника «и-2», и вы способны почувствовать сострадание к нему «и-3». Это позволяет вам ближе узнать его «и-4» и установить с ним доверительное отношения «и-5».